Узнать в толпе, как проявляются типы характеров на улице. Люди не замечают именно того, что отличает их друг от друга. Рюмураками. Мы идём по улице, а навстречу нам множество разных людей. Мы стоим в метро, а мимо нас пробегают десятки пассажиров. Мы едем в автомобиле и видим в салоне других авто множество таких разных водителей. Можем ли мы сразу определить, кто перед нами? Если бы это было возможно, мы смогли бы избежать многих конфликтов и недоразумений, достигли бы взаимопонимания и согласия с первого взгляда с огромным количеством людей. Люди незнакомые становились бы для нас близкими, понятными и легкими в общении. Общаться было бы одинаково приятно с самыми разными людьми, вне зависимости от социального статуса, возраста и пола. Я очень люблю наблюдать за людьми на улицах, в метро и общественных местах. Нет более интересного объекта для наблюдения и познания, чем люди. Люди, спешащие по делам, сидящие за столиками кафе, едущие в городском транспорте, восседающие на своих должностных местах при исполнении служебных обязанностей, стоящие в очереди в магазинах и разгуливающие между прилавков супермаркетов и в торговых центрах. люди в театрах, концертных залах, на банкетах, фуршетах и презентациях, конференциях и массовых мероприятиях. Люди везде. Какие они и как определить, какие у них характеры? Как их выявить? Чем они будут отличаться от других? Артист Всегда обращает на себя наше внимание, яркая внешность, самый выразительный внешний вид из всех типов характера, яркие цвета в одежде, интересные аксессуары. Всегда приковывает к себе наше внимание, чувствует, что пользуется общественным вниманием и удерживает его на себе, даже несмотря в нашу сторону. Держит осанку, говорят, гордо несет себя». Даже если артист очень спешит, его внимание всегда на себе. Вот какой я. Да, это я. Вы заметили? Неотразим, верно? Любит эксклюзивные аксессуары, совершенно нефункциональные и выполняющие функции имиджа. Трости, шляпки, пинсне, муфты, горжетки, саквояжи, цветы в руках для себя любимого, крысы на плече и так далее. Социолог. Человек-милашка с легким характером, одет мило, симпатяга и симпатяг. Предпочитает пастельные тона, нежно-розовый, травяной-зеленый, аквамариновый-голубой, солнечно-желтый. Цветовая гамма почти детская и подобрана в тон, суетится, часто идет не один и активно общается, по дороге любит говорить по телефону, много улыбается и даже смеется. Открытый взгляд, непосредственное свободное поведение, открытые движения, может пританцовывать, подпрыгивать, шутить, любит все мягкое и округлое, одежду, аксессуары, головные уборы. Художник. Философ-романтик с отрешенным выражением лица, в околодепрессивной фазе или же страстный, чем-то увлеченный человек, несущийся куда-то, в маниакальной фазе. Общий образ – человек, ищущий, присматривающийся, прислушивающийся, чувствующий окружающую его реальность. Человек, парящий над этим миром, утонченный познаватель реальности, гурман бытия. Передвигается или медленно, крадучись, весь в своих мыслях, или стремительно и страстно. Одет чаще в летящие свободные одежды, возможен длинный широкий плащ. Любит шарфы, длинные волосы, одежду не по размеру, предпочитает нейтрально-серые, бежевые или белые цвета. Внимание художника сосредоточено или на себе и своем состоянии, или на каком-то объекте внешнего мира. Взгляд эмоционален, бывает очень заинтересован и возбужден, или же грустен, сосредоточен на собственных переживаниях. Интеллектуал Часто субтильный, весьма худощавый человек с удлиненными конечностями и вытянутыми чертами лица. Нередко можно встретить в очках. Бывает сутуловат, в целом нескладен, скован, выглядит зажато несуразно. Одежда нейтральных темных оттенков, небрежная и поношенная. Общая неухоженность. Интеллектуал передвигается неуверенно, скованно, робко, не смотрит на людей вокруг». Старается как бы быстрее проскочить людную улицу или общественное место. Погружен в себя и свои мысли. На лице эмоции отсутствуют. Выражение лица нейтрально отрешенное. Прагматик. Человек занятый делом. Выражение лица озабоченное. Руки всегда заняты сумками и необходимыми вещами. Если говорит по телефону или со спутником, то очень коротко и по делу. Одет в одежду стандартную, адекватную ситуации, погоде, времени суток и дню недели. Цветы одежды классические и нейтральные, ничто не задерживает на нем взгляд. Даже если прагматик смотрит на вас, то не придает вам никакого значения, потому что всегда чем-то занят. Внимание сосредоточено на предметах, объектах и делах материального мира. Взгляд всегда серьезен и сосредоточен. Озабоченность и попытка решать практические задачи – постоянный спутник прагматика. Он всегда ведет себя корректно, мусор выбрасывает в урну, помогает женщинам и детям, уступает место пожилым, помогает нуждающимся, не нарушает личное пространство окружающих. корректный, адекватный и очень занятый человек, максимально адаптированный к практической жизни и окружающей среде. Контролер. Ему до всего есть дело, ничего и никто не останется им незамеченным. Если вы наблюдаете за ним на улице, будьте уверены – Он наблюдает за вами еще интенсивнее и с большей подозрительностью. Он – детектор информации, который за одну секунду принимает и сканирует данные обо всех объектах, которые его окружают. Он весь внимание постоянно озирается и наблюдает все вокруг. Его взгляд очень цепкий, проницательный, внимательный и даже порой подозрительный. Он открыто смотрит вам в глаза и даже не смущается. Вы опустите глаза первым. Контролер всегда пристально рассматривает собеседников и держит прямой взгляд. У него уверенная властная походка, волевые движения, стиль солидности и веса в обществе. Он предпочитает носить маленькие сумки, редикюли, рюкзаки, барсетки, в которых сосредоточено нечто ценное и важное. Одежда контролера статусная и комфортная, цвета он любит контрастные, особенно черный и красный. Например, чёрное пальто с красным шарфом и красными перчатками – это типичная контролёрская одежда. Женщины любят стиль вамп – ярко-алую помаду, выразительный макияж, контрастные цвета одежды, подчёркнутый силуэт. Атмосфера разных типов характера. За каждым окном своя особенная атмосфера. Пётр Квитковский Наша жизнь проходит в разных местах. Каждый из нас предпочитает проводить время по-разному. Это не случайно и зависит от нашего типа характера. В местах нашего бытия, организациях, пространствах, заведениях царит разная психологическая атмосфера. Атмосферой мы здесь называем общий характер ощущений от места, в котором мы находимся». Эти ощущения характеризуются эмоциями, желаниями, мыслями, состояниями, которые мы испытываем, находясь в данном месте. Скажите, где вы любите проводить время, и мы определим, кто вы по типу характера. Вы любите рынки, базары, торговые центры, супермаркеты и гипермаркеты? Когда вы их посещаете, то отдыхаете телом и душой? Тогда вы, скорее всего, прагматик. Атмосфера и энергетика торговых центров наполнена духом прагматиков, множеством материальных объектов, которые можно оценивать и сравнивать, людьми, с которыми можно вести коммерческие переговоры и строить деловые отношения, возможностями для личной выгоды. Вам будет неуютно в таких местах, если вы художник или интеллектуал. Там слишком много шума, суеты и атмосферы поиска личной наживы, когда люди интересуют друг друга только как источники выгоды, что особенно угнетает художника. Для интеллектуала эти места слишком шумные, а для художника – совершенно низменные и грязные. Артисты и социологи чувствуют себя в этих местах средне, могут там немного потолкаться ради общения и шуток с продавцами. Вы любите площади, правительственные здания, монументальные сооружения, кремли, башни, замки, крепости, здания парламента, здания министерств, ведомств, банков и серьезных правительственных органов? Если да, то вы, скорее всего, контролер. Вы любите запах власти, атрибуты силы и атмосферы управления. Вас тянет к гербам, флагам. образцам оружия, крепостям, залам правительственных совещаний, троном и кабинетом министров, гимном и государственным церемониям. Возможно, вам нравится сама атмосфера власти, управления, государственности. За ней стоят сила, могущество и политические стратегии. Прагматикам тоже нравится властная и торжественная атмосфера, потому что от нее веет порядком и стабильностью. Художники могут посещать эти места только ради прикосновения к истории. Социологи и артисты к такой атмосфере в целом равнодушны. Артистов она может интересовать с точки зрения монументального яркого искусства. Вы неравнодушны к театрам, местам ярких шоу, стадионам с массовыми концертами, народным гулянием, красочным фестивалем, карнавалом, веселым массовым праздником, кинотеатрам с яркими кинофильмами и артистическими тусовками? Домам кино и театра, где встречаются артисты и проводятся театральные капустники? Тогда вы с большой вероятностью артист». артистическая атмосфера лицедейства, шоу, харизмы, показушности, яркости и шутовства – это стихия артистов. Все эти места также, но значительно меньше, привлекают социологов и очень выборочно художников. Совершенно не интересуют такие места интеллектуалов. Прагматики и контролеры посещают их значительно реже, с гораздо меньшим удовольствием, больше для решения каких-либо практических и деловых задач. Например, сопроводить в театр значимую персону, исполнить свои обязанности и так далее. Вы любите вечеринки, встречи, клубы по интересам, кружки общения и обмена опытом, психологические тренинги по коммуникациям, кафе, бары и рестораны как места для встречи и общения? Скорее всего, вы социолог. Любого рода места неформальных тусовок, предназначенные для дружеского общения, это места социологов. Артисты также с удовольствием посещают такие места, но реже, чем социологи. Интеллектуалы бывают там крайне редко. Контролеры и прагматики – нечасто, без интереса и исключительно по делу. Если вы любите консерваторию, концертные залы классической музыки, лектории, посвященные темам философии и истории искусств, музеи, залы органной музыки – Психологические семинары по углубленным направлениям психологии, кабинеты психотерапевтов, психотерапевтические группы, кинозалы с фильмами «Не для всех», тихие старинные улочки исторического центра города, особые исторические места и достопримечательности, парки и скверы, лесочки и природные места, а также с особым пиететом относитесь к храмам и местам религиозных мест, вы с большой вероятностью художник. В этих местах часто витает атмосфера контакта с тонкими и возвышенными гранями бытия, где чуткая психика художника может найти себе пищу для души и творчества. Помимо художника, в такие места могут охотно захаживать интеллектуалы и реже социологи. Представители всех остальных характеров бывают здесь нечасто. И особой тяги к посещению этих мест не испытывают. Если вас тянет на серьезные умные лекции, форумы, семинары, особенно посвященные точным и естественным наукам, курсы по программированию, математические чтения, научные встречи, шахматные турниры, а также вы предпочитаете тихую и сосредоточенную кабинетную атмосферу, где можно поразмышлять, вы интеллектуал. Иногда к вам на огонёк может забрести художник, значительно реже – прагматик, например, по долгу службы. Совсем редко – контролёр, практически никогда – артист. Дом для каждого характера. Наши дома – это наши тюрьмы, но мы обретём в них свободу, если сумеем украсить их по нашему усмотрению. Коко Шанель. Присмотритесь к вашему дому-квартире. Какая атмосфера царит там? Артистическая атмосфера – это яркие цвета, узоры и орнаменты, много картин, масок, панно и даже скульптур. Гламурность, яркость, часто вычурность и театральность. Музыка громкая и вызывающая, запахи резкие, наличие сцены для театрализованных домашних представлений, возможно, костюмов и аксессуаров для переодевания и лицедейства. Вся атмосфера как бы кричит «Ух, сейчас мы здесь повеселимся и устроим шоу». Социологическая атмосфера – это прежде всего уют и комфорт. Отделка в пастельных тонах. На стенах портреты близких людей. Возможны на полках и диванах мягкие игрушки. Мягкие и приятные на ощупь ткани и поверхности. Много мест для удобного сидения компании. Часто пушистые кресла, подушечки, пледы, свечи, камин. Много посуды. Наличие удобств для приема гостей, например, кофемашина, красивый сервис для чая и кофе, приспособление для фондю и быстрого приготовления печенья, тарталеток, канапе. Возможно, большой круглый стол для гостей, веселая и негромкая музыка, ароматы нежные и ненавязчивые, наличие балконов, террас для долгого и приятного общения. Художественная атмосфера – это творческая мастерская, Чаще всего там будет царить творческий беспорядок. Обязательно предметы творческого интереса художника, музыкальные инструменты, этюдник, орудия труда скульптора, ноты, кисти и краски и так далее. Обязательно место для сосредоточения и концентрации, шкаф с книгами, нотами, музыкальными инструментами. Чаще всего в помещении царит тишина, потому что именно она позволяет художнику сосредоточиться на своих ощущениях и черпать из себя ценные впечатления. В пространстве художника предусмотрен прием одного, максимум двоих гостей, не больше. Цвета атмосферы художника – белые, бежевые, светлые и приглушенные. Его пространство жизни – это как бы чистый лист, полотно, готовое к творческому самовыражению художника. В этих стенах он переживает и испытывает свои разные настроения, здесь же загорается творческими идеями и творит. Интеллектуальная атмосфера – это тихое закрытое место, изолированное ото всего остального мира, заваленное источниками информации, книгами, рукописями, статьями, архивами, журналами. В доме много пыли, грязи. Посередине этого места сидит наш интеллектуал и в полной тишине занимается решением задач и изучением материалов. Такое пространство обычно отталкивает представителей всех остальных типов характера, поэтому гости там крайне редки. Если члены семьи заботятся об интеллектуале, беря на себя все бытовые задачи, интеллектуал может быть вполне ухожен и обитать в чистой и аккуратной квартире. Прагматическая атмосфера – это рациональный и расчетливый вещизм. Существуют два варианта интерьера прагматика. Первый – это лаконичный минимализм, где присутствуют только те предметы, которые жизненно необходимы прагматику. Белые пустые пространства – идеальная чистота и порядок. Прагматики очень ценят порядок во всем. Минимум очень простых и необходимых вещей – Только у прагматиков могут быть абсолютно пустые стены, без картин и портретов, но зато с идеально окрашенной поверхностью или ровно поклеенными обоями. Прагматики не примут в своем интерьере декоративные излишества в виде розочек на обоях или цветов в горшках, или статуэток на полках. Совсем не поймут прагматики мягких игрушек на диванах, что является любимой чертой интерьера социолога. Другой вариант интерьера прагматика – это коллекция. Множество предметов одного класса упорядочены, пронумерованы и аккуратно выставлены под стеклом в специальном шкафу. В случае острой психопатии, когда человек зацикливается на собирательстве вещей и предметов, тащит в дом все и там складирует, получается захламленное пространство. Но это бывает только при невротических патологиях. В норме же прагматик – это апологет чистоты, И порядка. Контролёрская атмосфера в доме — это подчеркивание влияния и властности. Величественность пространства настолько соблюдается контролёром, что его квартира порой становится похожей на государственное учреждение или приемную министра. Статусные и фундаментальные директорские столы, кресла, стулья, солидные шкафы с потайными дверцами, отсеками для документов и ценных вещей, кодовыми замками и секретными ящиками. Специальные шкафчики для дорогого алкоголя, которым наш статусный и важный контролер угощает нужных людей, пользующихся его особым доверием. Наличие в квартире скульптуры бюстиков значимых персон, портретов вождей, флагов и знамен, оригиналов исторических раритетов, ценных и редких вещей, усиливающих статус и влияние хозяина. декоративные образцы оружия, драгоценные посуды, шкуры, рога и чучело животных – все, что указывает на активность, агрессивность и статусность хозяина. Знаки силы, власти, влияния и даже волшебства – амулеты, обереги – тоже элементы жилья контролера. Как складываются судьбы представителей разных типов характера? Характер человека создает его судьбу – гироскинит – Предупредим, что в этой главе речь идёт о чистых, а не смешанных типах. Большинство людей имеют характеры смешанные, поэтому судьбы их складываются более разнообразно. Здесь же представлены лишь тенденции в направлениях жизненной судьбы. Артист часто чувствует себя баловнем судьбы. Он как бы не живёт, а играет в жизнь, а игра всегда должна быть с выигрышем в его пользу. Поэтому артист Проживает жизнь на подъеме, активно, весело, повсюду ярко и энергично проявляя себя, собирая восхищенные взгляды и толпы поклонников. Артист игриво и весело относится к любым жизненным событиям, поэтому и жизнь зачастую преподносит ему развлечения, игры, шоу, провокации, комедию положений. При этом чистые артисты весьма зациклены на себе любимых, мало уделяют внимания заботам об окружающих. Настоящая, крепкая и заботливая семья у артистов получается редко. Всю молодость они скачут от одного увлечения к другому, никому особенно не даря своей верности. Часто артисты обретают признание людей за какие-то артистические достижения, но при этом проживают свою жизнь в одиночестве или с минимальным участием в жизни своих членов семьи. Как правило, артисты всю жизнь посвящают искусству в себе и себя в искусстве. Одинокая старость в доме деятелей искусств и в обществе своей болонки – частый финал жизни настоящих артистов. Социолог – оптимист, любит дружить, общаться и дарить себя людям. Он порхает по жизни легко, весело, купаясь в общении, тепле эмоциональных контактов и постоянных компаниях людей. У него всегда много друзей. Социологи часто создают семьи, в которых много тепла и радости. Социологи могут в течение своей жизни создать несколько семей, потому что они быстро сходятся с людьми и часто увлекаются новыми партнерами. Всех своих детей, бывших и настоящих партнеров, а также членов их семей, социологи искренне любят и даже не стесняются собирать их всех вместе, создавая целую армию своих близких и родных. Вся жизнь социолога от начала и до конца в любом случае наполнена теплом общения и близостью с людьми, поэтому они избавлены от одиночества. Художники на протяжении всей жизни создают предметы искусства и творчества и всюду ищут понимания и поддержки. Счастливая судьба художника складывается тогда, когда он находит себя в каком-либо деле, в силу выдающихся способностей достигает там успеха. тогда его принимает и уважает социум, и судьба складывается благоприятно. Если же художник не находит себя, остается нереализованным и непризнанным, несмотря на свои таланты, тогда остается несчастным на всю жизнь. Для художника очень важны сильные и уверенные люди, которые могут указать ему на его таланты, вдохновить на творчество и поддержать, а также успокоить и стабилизировать в моменты разочарований, неудач и отчаяния. Судьба художника очень сильно зависит от поддержки его ближайшего окружения. Художники-одиночки несчастны, часто спиваются, получают психиатрические расстройства и серьезно заболевают. Художники нуждаются в человеке рядом и эмоциональной поддержке. Художник может иметь очень хорошую семью, прожить с ней всю жизнь и вырастить детей, при условии, если семья будет любить и поддерживать его. Интеллектуал проводит свою жизнь в одиночестве, но это одиночество его не огорчает, а скорее успокаивает. Судьба интеллектуала напрямую зависит от степени полезности его занятий для общества. Если он полезен и ценится социумом, его судьба сложится наилучшим образом. У интеллектуалов часто нет семьи и даже нет детей, потому что они тяжело вступают в близкие отношения с людьми и с трудом эти отношения поддерживают. Прагматик всю жизнь трудится, как муравей. Это те, кого сейчас называют трудоголиками. Прагматик оценивает свою жизнь по степени успешности своих трудов, усердности и полезности для общества. Успешные прагматики могут стать самыми богатыми людьми. Первые места в списке Forbes – это всегда прагматики. Прагматик не успешен, если выбрал неверный курс для своей активности, а также изолени. Прагматики-неудачники впадают в агрессию, обвиняя других и общее недовольство жизнью. Неуспешные прагматики также могут начать копить ненужные вещи, впадать в алкогольную зависимость и обжорство. Еще они могут замыкаться в себе и жить в полном одиночестве, никого к себе не подпуская, как бы обидевшись на весь мир. Прагматики чаще других психотипов создают крепкие и устойчивые семьи на всю жизнь. Именно у прагматиков бывает больше всего детей, внуков и правнуков. В семьях прагматиков всегда царит порядок, правильное воспитание, культ семейных традиций и родовых устоев. Контролеры всегда борются за что-то или против чего-то, с кем-то или против кого-то. Они стремятся к успеху, чтобы доказать свое превосходство. Судьба контролера – это взлеты и падения, выигрыши и поражения, утаивание и обнародование – Тень и выход из тени. Баталии и подготовка к ним. Жизнь контролера – это всегда напряжение. Жизнь контролера складывается тогда, когда ему удается победить в социально значимом проекте, выиграть войну, поднять страну из руин нищеты, повысить уровень жизни народа благодаря умело проведенным реформам. Успех контролера зависит от управленческого успеха его деятельности – Если контролер неуспешен как управленец, он неуспешен в жизни, и судьба его складывается менее счастлива. Несчастливая судьба делает контролера злым до жестокости и тирании по отношению к другим людям, поэтому на этом пути его поджидает одиночество, психозы и даже угроза стать преступником. Семья имеет для контролёра второстепенное значение. Её или нет у него вовсе, или члены семьи становятся соратниками своего родного контролёра, его главными помощниками. Другого пути совместной жизни с ним не существует.